Глава двадцать четвертая. Внезапная гениальная идея. Кажется, дочь Рафаэля зовут Мария Дорти, удивленно кивнув, ответила соседка. Да, Мария, Н нет, резко выкрикнув. Не Мария, Марианна. Точно, Марианна Дорти. Марианна Дорти, грустно произнесла я и развернулась от дома голодора к соседке. Я почему-то подумала, что ее зовут Оливия. Оливия? Маленькая тихоня Оливия из этого дома. Показала на противоположный дом и хмыкнула. Если бы это было так, то наверняка уж Рафаэль Дороти со своей свитой был здесь. Нет, маленькая Оливия не твоя дочь. Иначе, усмехнувшись, соседка посмотрела мне в глаза. Ты бы узнала ее, не так ли? Я? Конечно бы узнала. Какая мать не узнает свое дитя? Неуверенно спросила и, чуть поежившись от непонятного ощущения страха разоблачения, сделала шаг в сторону своего дома. Не родная, как раз-таки не узнает, — склонив голову к плечу, пристально посмотрела на меня. — Или ты не жена Рафаэля Дорти? А может, ты и правда самозванка? — Я, наверное, лучше пойду. Смутившись такому пристрастному допросу, я поспешила скрыться от взгляда соседки. Через несколько минут я уже была дома и сидела в комнате на диване, укрывшись пледом. Меня жутко лихорадило, и даже горящее пламя в камине меня совсем не согревало. Значит, у настоящей Вангелины Рафаэля был ребенок, девочка. Примерно одного возраста, как Оливия. Вот только звали ее Марианна Дорти. Получается, это не та девочка, которая потеряла чета Дорти. Тогда почему каждый раз, когда я вижу эту крошку, мое сердце словно охает вниз? Может быть, девочка потеряла память, раз не помнит не только имена своих родителей, но и своего имени тоже? Возможно, она даже не помнит их внешность, поэтому и не узнала меня. Я бы и рад ответить на вопрос, моя это дочь или нет, но я, к сожалению, не могу. А ошибиться в таком вопросе проще простого. Нет, тут точно не место для ошибки, ведь могут пострадать многие. Тут мне в голову пришла одна мысль. Рафаэль должен увидеть Оливию. Если это его дочь, то он сразу же узнает ее, а если нет, значит нет. Леон позвала своего дружка, надеясь увидеть его здесь, но в доме стояла тишина. А это означало одно – королепчел улетел, и когда он вернется, никто не знал. После этой мысли мне стало теплее, и дрожь прошла. Я решила действовать. Вначале я пошла на кухню и поставила новое тесто для пряников. В этот раз я решила испечь несколько порций, чтобы сходить на рынок в поселок и продать их жителям. На вырученные деньги я могла приобрести теплую верхнюю одежду и отправить телеграмму Рафаэлю Дорте. Пока это единственное, что приходило мне в голову. После того, как я поставила тесто, я сходила на улицу за новой охапкой дров и, положив их на веранду, решила осмотреть весь участок земли рядом с домом. Он был небольшим, но очень запущенным. Забор был сломан по всему периметру, но у меня не было ни одного слесарного инструмента, чтобы как-то поправить его. Поэтому я решила отложить это дело на потом. Плодовых деревьев я насчитала с десяток. Половина из них наверняка были грушевые, А вот другая половина, возможно, яблочные, но ни одного плода ни на ветках, ни на земле я не нашла. По-хорошему, стволы каждого из них необходимо было намазать защитной краской. Но, как оказалось, этого у меня тоже не было. Но тут я замерла у одного из деревьев, ощутив, что обычно называется озарением. Моя бабушка вместо обычного садового вара часто использовала обычный пчелиный воск, смешанный с древесной смолой и маслом. Пчелиный воск. Кмыкнула я, и я смотрев в поисках своего пушистого дружка. Неужели так просто? Но теперь он от меня не отделается. Имея на руках такое простое природное средство, все мои деревья будут защищены на всю зиму от грызунов. Растопить пчелиный воск на водяной бане, добавить смолу или любой жир или масло, а затем смазать все стволы плодовых деревьев, что может быть проще. Улыбнувшись тому, что я придумала, я обернулась и посмотрела на свой дом, который... Стал как будто ровнее и немного светлее. Раньше он выглядел, как развалившаяся халупа, склонившаяся к земле, как старая ива. Бревна были темно-коричневого цвета, заросшие мхом и плесенью. Крыша дырявая, того и гляди, готова обрушиться на любого вошедшего в этот дом. Но сейчас все было иначе. Дом словно оживал и выздоравливал. Стены не были такими покосившимися, крыша обновилась, и словно нарастила несколько защитных слоев из дерева. Окна выпрямились и сверкали на солнце, словно приветствуя новый день. Милый домик погладила деревянные балки, поддерживающие крышу на веранде. Ты очень хороший, я знаю, что ты всегда поможешь мне. А сейчас просто отдыхай и набирайся сил. Мне твоя помощь пока не нужна, ты и так сделал достаточно. Но если ты хочешь сделать мне приятное, я была бы рада, если бы ты подготовил себе к зиме или дал мне то, что утеплит тебя. Ты хоть и молодец, но дырок в тебе хватает, а через них порой дует такой сильный ветер, что выдувает все тепло от камина. На миг мне показалось, что дом чихнул, чуть надулся и словно вздохнул, а потом вернулся в нормальное положение. От этого движения мурашки побежали по рукам, и, схватив охапку дров, я вбежала в дом, а потом в гостиную, опустила дрова в дровяник и осмотрелась. В центре комнаты лежал огромный ворсистый ковер, который занимал почти все пространство гостиной. Он не только украшал и утеплял пол, но и придавал безжизненной комнате больше уюта. Я калоши, я с наслаждением ступила босыми ногами на мягкий ковер и тихо рассмеялась. Вдруг я заметила в стороне почти у самого окна закрытый ящик и поняла, что это еще один сюрприз, который приготовил для меня дом.